Глава пятая. Марис. Десять дней до убийства. Марис нервно посматривал на циферблат часов. Уже три дня он не вылезал из интернета, пересмотрел десятки сайтов по искусству и технике живописи. Перед глазами до сих пор мелькали бесчисленные полотна, акварели, триптихи и диптихи, эстампы и фрески, сюжеты. с художественных выставок. Поначалу он пытался их систематизировать, выписывал особо яркие реплики из рецензий и выступлений, потом бросил и просто впитывал в себя малознакомый мир красок. Вообще-то заниматься этим должен был Антон, но ему, как полиглоту, досталась не менее важная поездка в Германию, вернуться из которой он должен был в день открытия выставки, чтобы за пару часов с помощью Мариса превратиться в эксперта по современному искусству. Но и эти часы предательски истекали, а от Антона не было никаких известий. Даже телефон не отвечал. Марис нервно прошелся по кабинету, выглянул в окно, которое выходило в обсаженный липами двор и никак не могло помочь в поисках пропавшего товарища. Когда завякнул телефон, он прыгнул к столу, как тигр, и схватил трубку. но на экране светилось только сообщение по WhatsApp от Лиги. «Начало через 15 мин? Где вы?» В приемной он пригладил ладонью волосы и критически осмотрел в зеркало серый твидовый пиджак поверх легкого коричневого пуловера. Синие джинсы и мягкие коричневые лоферы на ногах. Пытаясь припомнить, какой должен быть дресс-код на открытии художественной выставки. В голову почему-то приходили только сцены из голливудских фильмов с мужчинами во фреках или смокингах и с увешанными бриллиантами женщинами в вечерних платьях, сильно оголенными спинами. А еще в этих фильмах героев на улице поджидали сверкающие лимузины, а вдоль дороги от палящего солнца прикрывали пальмовые листья. Он выглянул в окно. Припаркованная во дворе восьмилетняя королла заблаго приобретенными по дороге в офис обильными грязевыми разводами и прилипшими к крыше осенними листьями, на лимузин определенно не тянуло. Мыть ее особого смысла не было. По прогнозу, через час ожидался новый дождь, и лужи на улицах были в полной готовности принять дополнительные порции воды. До галереи проще было дойти пешком. Может быть, Антон еще объявится, и у них останется время для короткого инструктажа. У выхода из парадного он едва не столкнулся с пожарным инспектором. Синий нос инспектора был воткнут в экран телефона и не сразу учуял ускользающую дичь. Марис поспешно отвернулся, поднял ворот пиджака, сгорбился и, заметно прихрамывая, зашагал прочь. Взгляд инспектора, казалось, насквозь просверливал в затылке незарастающие дыры. Гнетущее ощущение не прекращалось, пока он не свернул за угол. Фасад старого помпезного здания в стиле «Югент» украшала вычурная лепнина. Молодой гид с воодушевлением рассказывал что-то о двух обнаженных нимфах над входом в галерею группе немецких туристов пенсионного возраста. Антона не было. Не выдержав напряжения, тучи над головой прорвались дождем. и туристы, как по команде, спрятались под зонтами. Он шагнул под защитный козырек над входом в галерею, и в тот же миг дверь открылась. Худой парень в просторном оранжевом свитере посмотрел на Мариса выразительными, немного на выкате зелено-голубыми глазами, и застенчиво потеребил заплетенную в косичку бородку. «Заходите, заходите! Сейчас начинаем!» «Но я...» «Вы последний! я должен закрыть дверь Марис прошел внутрь и понял, что по поводу смокинга тревожился напрасно. В черных костюмах с бабочками вместо галстуков были лишь официанты. Обозначенный в электронном пригласительном билете стиль казуал, каждый из посетителей трактовал по-своему. Доминировали свитера, кофты и пуловеры или пола с обтягивающими джинсами. Желтый клубный пиджак был только на одном седовласом мужчине с приметным брюшком, который успешно компенсировал свою неординарность, расстегнутой чуть не до пупка шелковой рубашкой. Но несколько женщин на этом фоне действительно выделялись элегантностью нарядов. Он взял с предложенного официантом подноса бокал шампанского и не сразу узнал блондинку с высокой, искусно выстроенной прической и хорошо оттененными темной помадой припухлыми губами. «Где Антон?» — шепнула блондинка. Она подхватила его под локоть и потянула в пустынный ольков с вывешенным в нем большим пятнистым полотном, ведомого только художнику значения. «Это ты, Лига? Никогда не представлял тебя такой... такой...» Он пристально оглядел помощницу с ног до головы. Подходящее определение никак не приходило в голову. В офисе она чаще всего появлялась в джинсах и пуловере. обутая в зависимости от времени года и погоды в кроссовке босоножки или короткие сапожки без каблуков когда им выпадала работа большую часть времени лига проводила не за секретарским столом а бегая по всевозможным поручениям когда же дел не было что происходило все чаще и чаще сидеть в офисе не было смысла и подавно девкой она была бойкой и смышленой прибавки к скромной зарплате не требовала и их обоих это вполне устраивало Но сейчас, выигрышно подчеркивающим крепко сбитую фигуру, бархатном темно-зеленом платье с перетянутой широким кожаным ремнем талии и в зеленых туфлях на высоком каблуке, она выглядела как модель с обложки глянцевого журнала. «Что-то не так?» — стревожилась Лига, и он поспешил ее успокоить. «Что ты? Ты выглядишь потрясающе!» «Это Антон, его нигде нет!» не понимаю, в чем дело. Пока остается только надеяться, что он еще подойдет. А если нет, что мы тогда? Не помешаю». амарис повернулся на голос за их спинами и увидел темноволосую женщину в облегающем точеную фигуру черном платья, без украшений, если не считать отсвечивающего бриллиантовым блеском ожерелья на высокой шее. «Порода!» — первое, что мелькнуло в его голове. Такое лицо, как у нее, невозможно нарисовать с помощью макияжа. Это штучный товар, который достается только самым богатым или знаменитым мужьям, подобным его новому клиенту. Товар, который ценят, холят и нежат, и от которого избавляются, когда вес его становится слишком тяжелым, и на который так и просится этикетка. Не трогать – опасно. Она повела головой в сторону полотна на стене и улыбнулась, «Вам понравилась эта картина? Лига, познакомишь меня с твоим?» Она сделала паузу, не отрывая от Мариса лучащихся нескрываемым любопытством карих глаз, в глубине которых он сразу попытался разглядеть огонек, нацеленный на легкую добычу хищницы. «Да, конечно», — спохватилась Лига, — «это мой старый друг и...» «Марис и еще не совсем старый», — неловко скаламбурил он и отхлебнул шампанское. заодно прикрыв рукой с бокалом лицо от нацелившего на них объектив камеры фотографа. После чего повернулся к полотну и слегка вытянув губы, словно пытаясь разглядеть в алиповатом смешении красок нечто сакральное. Да, в этой картине что-то есть. В стиле Яйои Кусамы. Конечно, так можно сказать о любой мозаичной картине, но в этой есть и напоминающая ее энергетика. «Знаете, Латвия и Япония находятся на разных концах света, но обе страны у моря словно пронзает одна спица. Как эта линия здесь?» Женщина машинально провела рукой у линии виска, словно убирая несуществующий локон, и чуть изогнула дуги тонко очерченных бровей. «Лига, я и не представляла, что у тебя такой понимающий, э друг. Я Сандра». Уверена, что автор картины был бы рад с вами побеседовать. К сожалению, его сегодня нет. Вы, наверное, коллекционер? Всего лишь консультант скромно обозначил свой титул Марис, избегая вопрошающего взгляда Лиги. Потрясающе! Мне будет очень интересно послушать ваше суждение Эти молодые художники, тут много талантливых людей, им надо выставляться, чтобы дать себя выразить, «Вдруг среди них прячется потенциальный Ван Гог или Ренуар? но как его распознать?» «Да, в будущее возьмут не всех. Так, кстати, называется выставка Ильи и Эмилии Кабаковых в Лондоне», блеснул свежими познаниями он. «О, я слышала о ней, но не взяла бы на себя право выбора будущего для других. Я не искусствовед и ориентируюсь не на знания, а на интуицию». «Уверен, она вас не подводит. Оценка прекрасного всегда субъективна и интуитивна. Я тоже только высказываю собственное мнение». «А давайте пройдемся по залу и сравним наши оценки. Лига, ты не против?» «Ну что ты?» «Я тоже с удовольствием выслушаю мнение э, консультанта». Марис неловко поежился и огляделся. Принимать на себя предназначенную для Антона роль он не собирался. Лишь бы как-то пережить этот день и не проколоться на какой-нибудь мелочи. Сандра буквально сочилась с доброжелательностью. Ее глубокий голос звучал завораживающе, как искусно выставленные капканы с особо привлекательной приманкой. Говорить с ней оказалось невероятно легко и приятно. и Еще приятнее было на нее смотреть. Почему потенциальным злодеям достаются такие красивые лица? По пути Сандра дружески обняла Лигу за талию, что-то шепнуло ей на ухо, и они рассмеялись. Он допил бокал, взял с услужливо подставленного подноса новый и проследовал за женщинами в вглубь зала, мимо странных, гротескных сооружений. Из сливного отверстия ярко раскрашенного унитаза торчали искусственные цветы из проволоки. Лепестки бутонов заменяли предметы, похожие на использованные презервативы. Вторая скульптура состояла из довольно коряво вылепленной глиняной ноги, устремленной подошвой вверх. На всем протяжении ногу пронзали вязальные спицы с разноцветными пластмассовыми головками. Венчала композицию прикрепленная к большому пальцу ноги, бутылка из-под шампанского. Кажется, такое искусство называлось инсталляцией. Но ему и в голову не приходило, что такие штуковины могут оказаться на выставке живописи. Он стал лихорадочно подыскивать правильные слова для экспертного мнения об этом произведении искусства. Но женщины прошли дальше и остановились лишь у большого полотна, на котором среди многочисленных кругов, треугольников и квадратов проглядывали рыбы, единороги и бледные человеческие лица. Судя по собравшейся у нее публике, Картина под названием «Проникновение» пользовалась несомненным интересом. А что вы скажете об этом? Сандро слегка сжал ладонью его предплечья чтобы провести за собой между расступающимися зрителями. И по его руке пробежала теплая волна. Он внимательно оглядел полотно, припоминая выхваченные из интернета формулировки, задержал глаза на красно-деленой рыбе неведомой породы с вполне человеческими, изогнутыми въязвительной усмешки губами и одобрительно кивнул интересная работа посмотрите на эту открытость и разорванность смысловых структур и форм а каковы игровые хаотичные мотивы я бы сказал это неоклассическая трактовка традиционных сюжетов и мотивов с применением антисистематичных и догматичных элементов и построений сюжетной линии можно представить и иееранима боссха перенесенного в эпоху кубизма знаете я больше специализируюсь на европейской живописи и не очень знаком с местным творчеством но мне кажется это художник с будущим браво браво воодушевленно воскликнула сандра и окружающие одобрительно захлопали я еще никогда не слышала такой глубокой трактовке наверное ради таких моментов и стоит устраивать подобные выставки. Сейчас я вас познакомлю с самим автором. Он где-то здесь». ну уж нет». Примеченный ранее мужчина в клубном пиджаке шагнул вперед и протянул Марису мягкую влажную ладошку. «Петерис, напомню, уважаемая Сандра, что я уже заявил права на эту картину и хочу их сейчас подтвердить. Я беру полотно по предложенной цене. Зафиксируйте мою покупку». а потом знакомьте художника с кем угодно. Я не перекупщик, уверяю вас, и оказался здесь совершенно случайно. Меня пригласили две эти милые дамы», — успокоил его а «Вот как?» хм. Петерис, оценивающе осмотрел Лигу и, очевидно, удовлетворенный увиденным, кивнул. «Тогда я приглашаю вас вместе с вашими милыми дамами отметить покупку. Вы не откажетесь?» «С удовольствием!» поддержала неожиданное предложение сандра не отрывая от мариса темных затягивающих как в омут глаз